Георгий Апальков. Палата 19. Бабки. От бабок ее давно уже выворачивала наизнанку. В школе им внушали, что старость нужно уважать, и она уважала. Но на десятый день в одной палате с ней, с пресловутой старостью, она основательно переосмыслила все постулаты, которые ей вкручивали в голову с малых лет, и до тех самых пор, пока психика и ум ее были на пике подвижности и пластичности – А началось все это переосмысление, конечно же, с той самой догмы о безусловном уважении к бабкам. И почему только деньги и старых женщин в разговоре на сниженных лексических тонах называют одним и тем же словом? Благо к последнему дню ее больничных каникул в палате вместе с ней осталась только одна пожилая соседка. Она не знала ни ее имени, ни возраста, ничего. Но зато успела узнать все о ее семье, о детях, внуках и правнуках. Девушке было 19. Ее соседке, наверное, 91, так думала сама девушка. Очень уж много на ее лице было морщин. И очень уж сильно от ее характера и жизненных установок разило нравами позапрошлого века. Обе лежали в девятнадцатой палате, на втором этаже районной больницы. Обе еще позавчера проводили двух других своих соседок-пенсионерок и сегодня ожидали уже собственной выписки». Девушке было все равно, когда придет врач и отдаст ей тот документ. После, и только после получения которого она сможет идти на все четыре стороны. Она не работала, и больничный ей был не нужен. Что же до выписки того самого двухстраничного документа с перечислением всех сданных анализов, то ее она могла и подождать. Торопиться ей было некуда. Лата была комфортной. И с собой у девушки было все, чтобы скрасить досуг. Поэтому наружу ее влекла разве что возможность не слушать больше сплетни про свекрови бабкиных внуков и всякого рода высокомерные старческие нравоучения. Старуха же, напротив, торопилась, нервничала и не могла дождаться, когда ей уже принесут эту треклятую бумажку, чтобы она могла, наконец, убраться отсюда. Ее рвение навстречу нормальной жизни несложно было понять. Это в молодости 10 дней в больничной изоляции хороший отдых способ перезагрузиться и набраться сил. В старости же это досадная необходимость, обуза и пустая трата той роскоши, что после семидесяти с каждым годом кратно возрастает в цене. Времени. Молодежь в массе своей не спешит жить, потому что знает, дорога будет длинной, и расстояние, оставшееся до ее конца, все еще непостижимо велико. Старики, напротив, знают цену оставшимся годам, счет которым, быть может, идет на единицы, и потому бережно относятся к каждой отпущенной им минуте. Возможно, поэтому те, чьи головы еще не обелены сединами, преспокойно, без лишней суеты и спешки, стоят себе в разного рода очередях, пока старики либо всеми правдами и неправдами стремятся пролезть вперед, либо прижимаются к впереди стоящим так, словно от этого они быстрее окажутся у заветного окошка, кассы или банкомата. «Но где он уже там?» Прочитала старуха, сидя в окружении собранных сумок и с нетерпением ожидая доктора со всеми бумагами. «Как сквозь землю провалился!» Девушка ничего на это не ответила, только пожала плечами, не отрываясь от экрана смартфона. Старуха смерила молодую соседку оценивающим взглядом и в который раз, покачав головой, с упреком сказала свое непрошенное. «Все в телефоне!» Девушка ничего не ответила и на это. «Конечно, в телефоне», – подумала она. «Умела бы ты им пользоваться, еще похлеще присасывалась бы к нему в любую свободную минуту». Девушка не понаслышке знала о том, сколько времени среднестатистическая бабушка проводит перед телевизором, смотря все эти бестолковые шоу со звездными скандалами, конкурсами песен и плясок незаревнующимися в талантливости и одаренности нарочито умилительными детишками». Поэтому любые упреки от старшего поколения на тему времени, проводимого нынче молодёжью в телефонах, она воспринимала с иронией и улыбкой. И даже на эту бабку, изрядно доставшую её за десять долгих дней, она не так уж и сердилась за ее непрошенные советы на эту тему. «Нет бы книжку почитать», — сделала старуха последнюю попытку поддеть девушку. Но девушка догадывалась, что единственное, что читает сама бабка уже много-много лет, — это некрологи. «Объявления и анекдоты в городской газете». И потому лишь ухмыльнулась. И хмыкнула, не отвлекаясь от экрана. «Помогите! Помогите! Помогите!» Истошно закричал вдруг кто-то в коридоре. Не успели девушка со старухой испугаться, как в палату вошел человек в белом халате. В руках у него были скрепленные степлером листы. В кровати бабки и девушки стояли у окна, по разные стороны от него, И до последнего было непонятно, кому именно доктор принес долгожданную выписку, потому что шагал он ровно посередине комнаты, ровно до тех самых пор, пока не подошел к окну вплотную. «Ну и что дальше? Кому он теперь повернется и кому вручит вожделенный документ? Кого осчастливит, а кого огорчит?» Доктор, казалось, и сам забыл, чья выписка была у него в руках. Чтобы освежить память, он поднес ее к лицу и, прищурившись, прочитал. «Комарова! Комарова кто?» «Я! Я Комарова!» Радостно ответила бабка, аж подпрыгнув на своей койке. «Перед уходом нужно будет осмотр пройти у специалиста. Кабинет будет на первом этаже, рядом с выходом. Там увидите, вас пригласят». «Какой такой осмотр?» «Там вам все объяснят». «Помогите!» Снова заорал кто-то снаружи не дав старухе задать еще тысячу и один уточняющий вопрос. Дверь в палату оставалась открытой. Доктор оглянулся и озадаченно посмотрел в сторону коридора. Он даже не заметил, как старушка выхватила бумагу у него из рук и, щурясь, стала вчитываться в мелкий шрифт. «Да что такое-то?» Пробурчал доктор и поспешил к источнику воплей. Выйдя в коридор, он захлопнул за собой дверь. Девушка не на шутку перепугалась – Только что она смотрела видео с подростками, удиравшими от полуголова синюшного мужчины, гнавшегося за ними. А до того она читала статьи в интернете, которые пока были единственным источником информации о таинственной эпидемии, разом захлестнувшей почти весь мир. Но про которую почему-то до сих пор молчали официальные источники. «Вирус человеческого бешенства», «Зомби-мутаген», «Мозговая чума». Как только не называли все сети, то, с чем их небольшой, далекий от столиц городок, как казалось девушке, ни в коем случае не мог столкнуться. «Что там случилось у них?» – вслух сказала девушка, вовсе не планируя спрашивать старуху о чем-либо. «Ой, хоть потоп, хоть селенский потоп. Все, я отчаливаю. Счастливо оставаться!» Радостно сказала бабка, сгребла в охапку все свои сумки и направилась к выходу. «До свидания!» бросила ей вслед девушка. Едва старуха ушла, девушка вбила в поисковике название своего города, присовокупив к нему слово «эпидемия», и с ужасом обнаружила, что случаи заражения давным-давно были зафиксированы и здесь. Более того, люди рассказывали об отнюдь не единичных случаях нападения зараженных, на ничего не подозревающих людей прямо на улице. «Как же так?» Как она, весь день до этого следившая за новостями со всего мира, могла не заметить того, что творилось у нее под носом?» Ее размышление прервал громкий и резкий хлопок. Хлопнула дверь, на которую с внутренней стороны палаты спиной оперлась хорошо знакомая девушке – старуха. Выглядела она неважно. бледная, тяжело дышащая, с широко раскрытым ртом и округлившимися глазами. «Что такое?» – поспешила поинтересоваться девушка – Ужас! Ужас, что творится там! Какая-то садомия! Вероятно, бабка даже с высоты прожитых лет не до конца понимала значение некоторых слов. Девушка это рассмешила намного сильнее, чем должно было. Вероятно, организму просто нужна была разрядка, чтобы снять накопившийся стресс. А тут эта бабка со своей садомией. Чего смеешься ты, а? Смешинка в одно место закатилась. Иди глянь сама, а вось выкатится. Девушке стало неловко, но перестать хохотать она уже не могла. Чтобы хоть как-то спрятаться от тяжелого взгляда старухи, девушка решила сделать так, как она сказала. Выйти и посмотреть, что происходит. К этому, помимо прочего, ее подстрекало еще и собственное любопытство. Бабка отошла от двери, бросив свои пакеты рядом, и стала пристально наблюдать за девушкой. Очень уж ей хотелось увидеть, как эта дурацкая улыбка сотрется с ее гладкого, загорелого, красивого и полного энергии лица. Девушка, в свою очередь, открыла дверь и выглянула в коридор. Картина и впрямь была из ряда вон выходящая. Человек, лежавший на каталке, прижимал к себе медсестру в розовой форме на одежде и будто бы шептал ей что-то на ухо. Медсестра кричала и звала на помощь. Рядом с ней были две другие медсестры и доктор. Тот самый доктор, заходивший в девятнадцатую палату всего несколько минут назад. Все они пытались освободить медсестру из лап больного на каталке, но ничего у них не выходило. Совсем ничего. Приглядевшись получше, девушка увидела кровь на полу и на одежде медсестры. Я ей сделалась не по себе. К месту действия стали потихоньку стекаться зеваки, больные из соседних палат желавший не пропустить нечто интересное. «А это всегда интересно, особенно когда ты лежишь на больничной койке, Или винную долю твоего каждодневного досуга составляет созерцание белого потолка». Доктор, оглянувшись, увидел столпившихся пациентов и сорвался на крик. «Разойтись всем по палатам! Быстро!» Люди испугались, но выполнять приказ доктора не спешили. «Быстро!» – повторил он, скинув руку и жестом указывая куда-то вдаль длинного холодного коридора. «Ах, он меня кусает! Он меня ест!» – верещала медсестра. Вдруг доктор заметил девушку из девятнадцатой палаты, посмотрел ей прямо в глаза и все тем же приказным тоном велел ей и в ее лице всем прочим. «Заприте двери и оставайтесь внутри! Никому никуда не выходить, пока я не скажу!» От взгляда доктора девушке сделалось жутковато. Тем не менее, она выполнила все его указания. юркнула обратно в палату и заперла за собой дверь. Обернувшись, она посмотрела на старуху. Должно быть, выражение лица девушки старуху удовлетворило. Увидев молодую соседку, она расплылась в торжествующей ухмылке. «Что, не смешно уже?» – издевательски спросила бабка. Девушка поспешила к своей койке, чтобы взять с нее телефон. Он должен был знать ответы на все. На происходящее и на то, что делать дальше. Заметки про карантин в медучреждениях она уже видела. Собственно, карантин этот напрямую коснулся ее саму. Вчера мать, с которой они каждый день до этого могли преспокойно гулять часами напролет по территории больницы, не пустили даже за забор, развернув ее уже на КПП и отправив в свояси. Объяснения всему дали совершенно идиотское – Мол, тренировочные противопожарные мероприятия, про которые и девушка, и остальные пациенты узнавали исключительно от родственников и близких. В реальности же мероприятий не было никаких. Обычный день с обычными процедурами и уколами. Только почему-то никого не выпускали наружу. Сегодня карантин был еще в силе. Медсестры сказали, когда утром принесли таблетки. Девушка позвонила матери и сказала, что сегодня приезжать тоже бесполезно и что после выписки до дома она доберется сама. То же самое сделала и бабка, когда говорила по телефону с теми, кто навещал ее. Как оказалось, не зря. «Что доктор-то сказал?» спросила старуха девушку, все еще искавшую в интернете информацию об эпидемии в их городе. Сказал не выходить, внутри оставаться. «Вот тебе раз. ни раньше, ни позже». «О, ладно, сейчас пойди уложит этого буйного, да выпустят». «Домой уже охота». Девушка ничего не ответила на это. Ей тоже была охота домой. Но она знала, что в любом случае скоро окажется там. А через час или через два – без разницы. Успеет ли она насладиться второй половиной этого дня дома, или он, как и все дни до этого, уйдет в никуда из-за того, что ее продержат здесь, все равно. Завтра будет точно такой же день. А послезавтра еще один. И так еще лет семьдесят. Так что беспокоиться не о чем». Чем тревожится о медленно уплывающих вдаль минутах, девушке куда важнее было вычитать, наконец, что-нибудь дельное, заполнив информационный вакуум в своей голове. Но из происшествий в их городе поиск выдавал только аварию на Красном тракте и заголовки про какой-то странный голый перформанс возле морга. А, впрочем, такой уж ли странный. Девушка стала читать все, что было связано с моргами и голыми людьми на улицах. Исуша сама осознала, что эти истории до жути перекликаются и с тем видео про подростков и синюшного мужика, и с теми сумасшедшими заметками про мозговую чуму, зомби-мутаген и со всем прочим. Открыв новую вкладку, она принялась искать те самые заметки. Часть из них принадлежала зарубежным авторам, но знаний иностранного языка хватило девушке для того, чтобы уловить основную суть». Иностранцы писали, будто некий вирус, скорее всего, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а дальше живет себе преспокойно в теле, не давая никак о себе знать. И лишь после смерти этого самого тела вирус просыпается, перезапуская мозг и возвращая человека к жизни. Все это звучало бы здорово, если бы, вернувшийся с того света, имел хоть что-то общее с самим собой до своей скоропостижной кончины». Однако человек, возвращенный к жизни, по сути своей превращался в контейнер, полую оболочку, не имеющую в себе ничего человеческого, и управляемую теперь тем самым вирусом, размножающимся и мутирующим в умершленном теле. Заразившись, умерев и воскреснув, человек не только продолжает быть переносчиком вируса, теперь он становится машиной для убийства, а значит, шестеренкой в конвейере, штампующим все новых и новых живых мертвецов, Задача оболочки, движимой вирусом, теперь одна – убить как можно больше носителей спящего вируса. Тех, кто все еще жив и сохраняет рассудок вместе с человеческой сущностью. Вирус всячески помогает оболочке в решении этой задачи. Делает слюну, кровь и все прочие жидкости умерщленного тела смертельно опасными для живых носителей вируса. Может ли вирус каким-либо другим образом модифицировать и изменять контролируемое им мертвое тело, пока неизвестно. Девушка читала все это и думала, что, возможно, она переоценила свои навыки владения иностранными языками. Ей хотелось верить, что она просто неверно понимает, или вообще не понимает, суть только что прочитанного. Что, может быть, на самом деле там написано про что-то земное, настоящее то, что не идет вразрез с привычными ей представлениями о реальности, что иносказания, метафоры и сравнения она восприняла слишком буквально, и потому вычитала из статей в интернете все то невероятное и невозможное, что ее мозг теперь отказывался воспринимать всерьез. «Притихли там вроде», — сказала бабка, в какой-то момент вставшая с кровати, подошедшая к двери и теперь стоявшая возле нее и вслушивающаяся в коридорную возню. Девушка перемещения бабки в пространстве не заметила. Так она была увлечена текстом на экране смартфона. «Не кричат больше?» – спросила девушка, хотя и сама отлично слышала, что звуки борьбы снаружи стихли. «Нет, вроде». «Пойти глянуть, что ли?» – сказала бабка и взялась за дверную ручку. «Не надо!» – крикнула девушка так, что старуха вздрогнула. «Чего не надо-то? Доктор сказал сидеть и не выходить. Не надо!» Да сколько можно сидеть-то? Да потерпите вы немного в самом деле. У меня автобус через 40 минут, а следующего до вечера ждать. Что мне весь день теперь тут торчать? У меня и выписка уже есть. Бабки Удури хотелось выйти за территорию больницы, чтобы продолжить жить свою бабкинскую жизнь, становившуюся короче с каждой минутой. Я и некогда было думать о безопасности, об инструкциях, и о том, что сказал какой-то там доктор. Ей нужно было уйти сейчас, и она намерена была сделать это. Она снова взялась за ручку, повернула ее и, открыв дверь, вышла в коридор. «Я же сказал всем оставаться внутри!» Громом раскатилось снаружи эхо знакомого мужского голоса. «Меня выписали уже!» Пыталась противостоять бабка на сопоставимой громкости. «Вас все равно никто отсюда не выпустит! Снаружи оцепление! Карантин!» Вернитесь в палату немедленно! Да что мне там, скиснуть теперь, что ли, в палате этой? Какой такой карантин? Я сказал, в палату вернитесь! Из больницы вы никуда не выйдете! Что непонятного? Тфу ты! Несколько мгновений спустя бабка снова оказалась в палате. Демонстративно хлопнув дверью, она швырнула свои пакеты с вещами куда-то в сторону койки и, бормоча себе под нос ругательства, сама проследовала к ней, чтобы усесться на жестком матрасе. «Что там?» – спросила девушка, зная, что пожалеет об этом, но одновременно понимая, что старухе страсть как охота выговорится. «Да что что? Тордам! Самый настоящий! Не выпустит вас никто отсюда!» – говорит. Сам же ведь выписку принёс, сам сказал, осмотр пройдёте внизу и свободны. Чёрт тебя что? А что происходит там? Гомонили того буйного, какого? А, а куда там? Лежит, дрыгается. Связали только его, да сестру оттащили. Кровище, правда, видимо, не видимо. Что уж там случилось у них, не пойму. Тордом, а медсестра сама где? А мне почём знать? В комнатке ее, видать, на посту. Дорожка-то крови туда ведет. Сильно досталась бедняжке. Только я-то тут при чем? Чего мне-то тут сидеть? Не понимаю. Девушка вспомнила иноязычную статью, которую читала только что. Вирус, мертвецы, слюна, укусы. Ей захотелось срочно поделиться всем, что она сама узнала несколько минут назад. С кем-то. Кому эта информация может быть полезна? С доктором. Более того, ей почему-то казалось, что знать все то, что знает она, доктору и другим медсестрам сейчас жизненно необходимо. Она взяла телефон и поспешила выйти в коридор. «Куда?» – окликнула ее бабка, заговорив уже докторским, запретительным тоном. «Сказано же, внутри сидеть ждать! Наружу тебя все равно не выпустят, там оцепление!» Я на минуту бросила девушка через плечо и закрыла за собой дверь. Дальнейшие причитания старухи донеслись до нее лишь приглушенным, нечленораздельным мычанием. Будто бы она была под водой, а старуха пыталась втолковать ей что-то, находясь на поверхности. Увидев девушку, доктор, бежавший по коридору со здоровенным шприцем, отчаянно вздохнул. «Не дожидаясь, пока он возьмется загонять ее обратно в палату», девушка начала говорить. «Извините, я сейчас вернусь, не волнуйтесь». «Я просто в интернете вот прочитала, смотрите!» Она разблокировала смартфон и показала доктору одну из статей, быстро промотав пальцем к ее началу. Тявушка, мне некогда, не до этого сейчас. Вернитесь, пожалуйста, в палату!» Уставшим, надорванным голосом сказал доктор. «Тут... это правда важно! Тут про вирус, про укусы, про слюну и про... про мертвых, которые... В общем, сами посмотрите!» «Я говорю, некогда мне. Отойдите, пожалуйста, и вернитесь в палату!» Девушка и сама не заметила, как своим телом перегородила доктору проход в сторону комнаты дежурных медсестер. Почувствовав откуда-то взявшийся легкий укол неловкости, она отступила и дала дорогу доктору с его здоровенным шприцем. «Кого укусили, тому считай конец!» — крикнула девушка доктору вслед. «Вернитесь в...» Раздался вдруг истошный вопль из сестринской, и доктор, ускорившись, поспешил туда. Олы его белого халата летели за ним в почти горизонтальном положении, когда он вбежал в комнату и скрылся в ней. Девушка дернулась было для того, чтобы последовать за ним, но тут же осеклась, бросив взгляд на бьющегося в припадке человека на кушетке у окна в самом конце коридора. Он, казалось, стремился перевернуть свою постель, разломать ее. «Порвать ремни!» «Сделать хоть что-нибудь, чтобы освободиться и...» «И что?» «Что он намерен был делать дальше?» Девушка не знала этого наверняка, но догадывалась. Ничего хорошего. «Лицо, грудь, все тело человека было забрызгано кровью!» Взгляд его был устремлен в сторону сестринской. Зрачки его скошенных к низу глаз почти полностью скрывались под нижним веком. «Так ему хотелось увидеть то, что он слышит!» То, что не дает ему покоя. Девушке тоже было любопытно. Любопытство ее, однако, было побеждено нежеланием попасть на глаза этому жуткому типу. И она возвратилась туда, откуда пришла. «Оксана, ты чего? Пусти ее!» Звучал сзади голос доктора, эхом раскатываясь по коридору. Девушка закрыла дверь, и голос снаружи стих, а фразы стали едва различимыми. «Ну, далеко ускакала». Просил ее уже другой, ставший привычным за 10 дней дребезжащий голос пожилой соседки по палате. «Я только...» – начала было оправдываться девушка, но очень скоро поняла, что говорить с бабкой сейчас у нее нет совершенно никакого желания. Игнорируя все дальнейшие слова соседки, девушка вернулась к телефону и стала писать сообщение матери. Через время шумы снаружи вновь стихли. Больше не слышно было привязанного к каталке больного, бьющегося выступлений. Не звучали больше ни крики медсестер, ни голос доктора. Бабка и девушка смиренно сидели в палате, больше не стремясь выйти за дверь и попытать счастья там, в коридоре. Когда бабка поняла, что ее автобус уже ушел, она перестала нервничать и приняла свою участь. «Еще одна ночь здесь, в больнице. Что ж, пусть будет так». Девушка же забыла обо всем на свете. И про выписку, которая должна была состояться сегодня. И про старуху на соседней койке. И про то, что она наблюдала некоторое время назад в коридоре. Она все сидела и ждала ответа от матери, которая почему-то до сих пор не прочитала ее сообщение. «Может, позвонить?» «Да нет. В сообщениях как-то лучше. Вдруг занята чем-то». Бабка стояла у окна и смотрела на больничный двор в котором изо дня в день ничего не происходило. Лучше занятия в сложившихся обстоятельствах она себя придумать не могла. Все смотрела на деревья, на птиц, на природу. Не думала о вещах, которые приходят в голову только на финишной прямой перед вековым юбилеем. О вещах, понятных только ей и тем, кому посчастливилось дожить до тех же лет и остаться при этом в здравом рассудке. О вещах, о которых можно думать, только глядя на природу, море. Или белый потолок в своем скромном, но милом сердце в родном доме. До самого вечера в палате номер 19 не прозвучало ни слова. Обе ее обитательницы пребывали в задумчивости, и общаться друг с другом их совершенно не тянуло. Так продолжалось ровно до того момента, пока им обеим не захотелось подкрепиться. «Ужина-то, наверное, сегодня не будет уже» сказала бабка, отнимая от подоконника затекшие локти. «Наверное. У тебя хоть перекусить-то чего-нибудь осталось?» «Да, было вроде что-то. Надо тоже посмотреть. Да, брата, полно. а да как бы оно попорчено мне оказалось». Бабка достала из своих пакетов пару вареных яиц и половину старого, ничуть не аппетитного и жутко крошившегося батона и взялась трапезничать. Девушка последовала ее примеру. Отыскала в тумбе начатую пачку чипсов и непочатую газировку и приготовилась утолять, в общем-то, не очень сильный голод. Разделавшись неподатливо яичной скорлупой, бабка мельком взглянула на девушку. Даже со своим изрядно подсевшим зрением она увидела, что соседка ее питается всякой дрянью и поспешила ей об этом рассказать. Вдруг Таня в курсе. «Господи, ой, молодая такая, а уже желудок гробить». «Потом будешь, как я. Старости из больниц до поликлиник не вылезать», – говорила старуха, держа в одной руке очищенное, блестевшее в лучах заходящего солнца яйцо, а в другой батон, наполовину упакованный в полиэтиленовый пакет. Девушка искоса посмотрела на бабку и, как обычно, ничего не ответила. В своей девятнадцать она уже имела достаточный опыт общения с пожилыми людьми, чтобы понимать, что защищать свой образ жизни перед ними бессмысленно. Все, что не делается молодым, для старого бельмо на глазу. То не так, это не так. Гляди сюда, как надо. Весь этот егэшный конфликт отцов и детей не будет стоить этого самого блестящего в лучах заката яйца, когда наука и технический прогресс явят на свет симуляцию, всего-то навсего позволяющую старикам на исходе лет проживать свою собственную жизнь заново вложить весь свой альтруистический воспитательский пыл в нивелирование всего нажитого ими горького опыта и в новое прочтение счастливейших страниц собственной биографии. тогда эта -то молодость получит, наконец, возможность делать все по-своему, без назойливого жужжания чужих нотаций над духом. Поглощая чипсы и запивая их газировкой, девушка углублялась в эту свою мысль и развивала в голове идею той самой симуляции, о которой она только что вскользь подумала. Бабка же, увидев, что девушка ее игнорирует, обиделась и замолчала. В памяти ее всплыла поговорка «Когда я ем, я глух и нем». Сколько раз давным-давно за большим столом в деревенской избе ее вместе с братьями и сестрами осаживали отец с матерью этой самой поговоркой. И как она негодовала тогда! И как ей теперь хотелось бы отдать все оставшиеся впереди годы, чтобы хоть на денек вернуться за тот самый стол». Когда трапеза закончилась, настало время других повседневных нужд. «Так, а это... А как же нам теперь в туалет-то ходить?» Изумленно спросила бабка, будто бы только сейчас задавшись этим вопросом. «Раз доктор умный такой, в палате сказал сидеть. Это чего ж?» «От себя нам, что ли, это самое... Да зачем же? Можно ведь в раковину». «В раковину, ага. Поди-ка, В раковину». А потом упади, окочурся и опозорься напоследок. Э, нет, часка, а сидели, пора и честь знать. Бабка встала с койки и, чуть прихрамывая на затекшую ногу, зашагала к двери. Куда вы? В туалет, куда? Нельзя. Сказали же нельзя. И что ж теперь? Вы же сами там все видели. Сами доктора слышали. Девушка незаметно для себя повысила голос: Тебя еще не хватало. Пари тот еще. «Доктора слышали? Слышали? Да только сколько можно-то уже?» «Не ходите!» Сорвалась на крик девушка и встала с постели, сама не понимая для чего. Бабка лишь махнула рукой и похромала дальше к выходу. «Они мертвы все!» Озвучила вдруг девушка страшную догадку, которая мучила ее весь день и которую она все это время держала в себе, боясь облечь ее в слова даже в своей голове. «Бабка остановилась», — держа ладонь на дверной ручке. «Кто?» — оглянувшись через плечо, спросила она. «Все. И доктор, и медсестры. Все. Иначе к нам бы давно уже кто-то пришел. «А при чем здесь мертвы-то?» «Забегались, поди». «По душу буйного того полиция, наверное, приехала». «Главврач». «Да болен был этот буйный. Заразен. Помните карантин вчерашний? Там, в общем, на самом деле вирус, который... Долго рассказывать вам». «Лучше сядьте, я все покажу!» «Куда сядьте? Я в туалет хочу!» «Минуту всего, это правда важно!» «Вас... вас там убить могут, за дверью!» Слова девушки представлялись бабке сущим безумием. Ей хотелось вправить молодой соседке мозги, прижать ее к стенке и хорошенько объяснить, что к чему, начиная с ее тупого предложения сходить по маленькому в раковину и заканчивая в принципе всем, что в этой дуре набитой нужно знать о жизни». Но слова о смерти подействовали на старуху отрезвляюще. Неважно, о чем она говорит и что имеет в виду. Но что, если и впрямь за дверью их караулит смерть? Без разницы какая, просто смерть. Ко встрече с ней она еще не готова. Только не сейчас, только не здесь. В этом году, как и все последние десять с лишним лет, она просила у Бога только одного. «Дожить до 12 декабря, до дня рождения единственной внучки». Единственного отпрыска, которым она все еще хвасталась при случае соседкам и соратницам по вечерним скамеечным посиделкам. Внуков бабка тоже любила, но внучку обожала особенно. Сама же внучка на дух не переносила бабку и всячески сторонилась ее. Никогда не звонила, чтобы справиться о здоровье, и уж тем более не приезжала в гости. Но бабка все равно души в ней не чаяла и отчасти даже радовалась тому, какая та гордая. Какая-то очнопратообщит себя в жизни дорогу и выбьется в люди. День рождения был поводом, чтобы позвонить ей и аккуратно, невзначай, пригласить в гости. Так она делала из года в год, но внучка все не приезжала. И каждый раз она надеялась на чудо. И даже думала, что год, в который внучка приедет, таки погостить, станет для старухи последним. и Ей было бы не жаль, если бы так оно и случилось. Но до тех пор, до тех пор нет уж. До тех пор она будет заставлять себя жить, пусть даже когда-нибудь это и станет в тягость». «Ладно, показывай, что там у тебя», – согласилась бабка, отняла ладонь от дверной ручки и поковыляла к койке девушки. Девушка же достала телефон и нашла видео, на которое наткнулась всего несколько минут назад, хрустя чипсами и запивая их газировкой. Видео было снято в их городе, Оператор находился в салоне автомобиля и трясущейся рукой снимал бредущих по дороге окровавленных людей с разбитыми лицами, кровоточащими ранами на теле и оторванными конечностями. Заметив машину, искалеченные люди на дороге встрепенулись и побежали к ней. Водитель нажал на газ и уронил телефон. Дальше черный экран и приглушенная ругань за кадром. Потом, уже ближе к концу видео, снова появлялось лицо мужчины, перекошенное первобытным ужасом. «Это везде, везде вообще сейчас! Не знаю, я просто влог!» И дальше мужчина пытался выразить свои чувства во всех их сложных полутонах скудной палитрой своего словарного запаса. «И чего?» – спросила бабка, когда видео закончилось. «В общем, эти люди, – начала девушка, – они носители вируса. Мы все носители». Во всяком случае, так говорят. После смерти носитель не умирает, а остается жить. Только... только в каком-то другом состоянии, как я поняла. Он перестает узнавать родных, близких, перестает говорить. Вообще перестает быть тем, кем он был до этого. Все, что он делает, это нападает на живых, чтобы... Видимо, чтобы убить их и дать вирусу в них выйти из... Не знаю... Какого-то спящего состояния или типа того... «Что-то ты лиху дала...» «Много слов каких-то!» «Ты мне скажи лучше, почему наружу выходить нельзя?» «Тот доктор и медсестры...» «В общем, когда мертвый носитель кусает живого...» «Живой от этого умирает!» «Чем серьезнее укус, тем быстрее!» «Тот буйный на каталке...» «Он сестру укусил...» «Не знаю, куда и сильно ли, но точно укусил...» «Вы сами кровь видели?» Ее отнесли в сестринскую, и там она... «В общем, я думаю, она там умерла...» «Доктор как раз ее откачивать бежал, когда я выходила...» колоть что-то хотел, вроде. «А она... Она, я думаю, успела ожить и напасть на них обоих. Я как раз, когда в палату заходила, слышала, как там у них в Сестринской какая-то возня началась. Может, мне и показалось, но вряд ли. Короче, я думаю, что они все, и доктор, и обе медсестры теперь как тот буйный на каталке. Только они-то не привязаны и ходят где-то там, снаружи. Если на глаза им попасться, не знаю, что будет». «Плохо будет, вот что». «Ничего не поняла». Нахмурившись, стряхнула головой бабка. «Они все померли, и мертвые ходят теперь. И меня, что ли, прибьют, если выйду?» «Да!» «Бред какой-то, ей-богу! Он же вот он, только что приходил, доктор этот!» И что-то давно его не было. Мне кажется, он бы уже пришел и хоть что-то сказал бы, если все в порядке было. То да забыл просто пойти?» «Не забыл!» «Господи, да включите вы голову, ё-моё!» «Опять ты? Фу на тебя!» «Хамка, сама голову включи и дуру выключи!» «Наплела тут черти что! мертвые и на ногах ходят!» «Вы же только что видео видели!» «Знаем мы эти видео! Такого наснимают, что глаза на лоб лезут!» «Лишь бы зритель в кино пришел, денег принес. «Какое кино? Какой зритель?» «Об этом и в новостях уже пишут! Только вы же их не читайте!» А телевизора у вас нет, чтобы посмотреть и поверить. Мне и так новости есть кому рассказать. И слышала я про эти все вирусы, шмирусы ваши. Что выгодно кому-то видать, панику посеять. Вот и билиберду всякую людям вешают в интернетах этих самых. Я по телевизору про это. Между прочим, уже все сказали, что поменьше верить надо всяким спекулянтам. Да поменьше желтой прессы читать. Все, хватит с меня. Я пошла. На последних фразах бабка с жаром махнула руками, вскочила с койки и снова попрелась к двери. Девушка обогнала ее и встала у нее на пути. «Никуда вы отсюда не пойдете, пока кто-то с той стороны дверь не откроет и не скажет, что можно идти!» «Ах ты! Оно почти! Старуха попыталась прорваться к выходу, но безуспешно. Девушка, как ни крути, была моложе и сильнее. Пусть я кому говорю!» Верещала бабка, из последних сил пытаясь отпихнуть девушку прочь. В конце концов она сдалась. И качаясь, и тяжело дыша, вернулась к своей койке. Девушке было жаль ее. И она даже начала сомневаться в своей правоте. Вдруг все это зря. Вдруг она напрасно удерживает бабку в палате, мучая ее и не давая ей сходить в уборную. Вдруг в коридоре и правда все тихо. И нет никаких мертвецов, которых она себе вообразила. «А вдруг все же есть?» К «Черту!» Пусть она и мучается. Пусть и проклинает ее в голове последними словами. Но это для ее же блага. «А может, выпустить ее наружу?» «И пусть себе идет с миром!» Мелькнула в голове у девушки темная, злая мысль, которую она тут же отбросила прочь. «Нет, нет! Я точно знаю, что происходит!» «А она дура!» «Ей всего-то нужно закрыть рот, слушать и делать, что говорят». Очень скоро, однако, на смену злости пришла жалость. И девушке вдруг стало нестерпимо грустно за бабушку-соседку. «Давайте я помогу вам над раковиной встать. Всего-то надо тумбы к ней подставить, и можно будет...» «Да еди ты!» – огрызнулась бабка. Девушка все же воплотила свою задумку в жизнь. Подвинула прикроватные тумбочки к раковине так, чтобы, встав на них, можно было в эту самую раковину справить нужду. И когда уже в этих убогих старых больницах сделают отдельные туалеты в палатах. Бабка, тем не менее, не спешила воспользоваться новой конструкцией. Тогда девушка решила стать первой. Возможно, хоть так старушке легче будет переступить через свои предрассудки. Она прикрылась простыней, сделала свое дело и пустила воду на несколько секунд. Затем вернулась на свою койку и снова села за телефон. Мать так ничего и не ответила. Девушка бросила попытки ей дописаться и решила просто позвонить ей. Но и тут ответа не последовало. Серия протяжных гудков, автоответчик и на этом все. Когда солнце наконец село, девушка решила отложить телефон и попробовать поспать. Уснула она быстро и спала крепко. Проснулась лишь однажды, уже глубокой ночью, от шума где-то со стороны входа. То была бабка, кряхтя и охая, сбиравшаяся на те самые тумбочки перед раковиной. Девушка выдохнула с облегчением и закрыла глаза, стараясь не шевелиться лишний раз и выглядеть спящей. Утром девушка по привычке проснулась ровно в 6 часов. Ровно тогда, во все предыдущие дни, медсестры разносили по палатам первые порции лекарств. Дальше, начиная с половины седьмого, они тревожили пациентов примерно каждый час. То давление измерить, то поставить укол, то позвать на прием пищи. Словом, поспать толком больше не получалось. Бабка встала еще раньше и уже стояла у окна, наблюдая рассвет. «Доброе утро», — сказала девушка. «Доброе, доброе», — ответила бабка. «Как там обстановка?» — спросила девушка, имея в виду происходящее за окном. «Не видно ничего. Лес один». Окна палаты выходили на лесок позади больницы. А если бы они выходили на дорогу, тогда-то можно было бы держать руку на пульсе событий, не ища в телефоне ответы на все вопросы мироздания. Телефон девушка взяла в руки сразу, как проснулась. Ответа от матери по-прежнему не было. Девушка ни на шутку занервничала. «Что если...» «Что если случилось самое худшее?» Думать об этом не хотелось. Но мысли сами лезли в голову. Она стала искать в интернете информацию о происходящем в районе, где она жила. Но ничего, кроме короткого комментария, про одну из местных школ не обнаружила. Кто-то писал на городском форуме, что якобы школу наводнили мертвецы. От этой самой школы квартира матери находилась в нескольких кварталах. И судить об обстановке возле дома по ситуации в той школе было трудно. «Правда, что ли, все померли там?» бросила в воздух бабка, не ожидая, что на вопрос ее последует ответ. Девушка молча посмотрела на соседку. Вдруг ее словно ведром холодной воды окатило осознание всей беспросветности их положения. «Все мертвы! Все, кто снаружи, мертвы! Нет больше доктора! Нет медсестер! Дай бог, чтобы в палатах остался хоть кто-то живой!» «Никто не придет и не скажет им, что все вот-вот закончится, и что скоро можно будет выйти наружу. Они застряли здесь, в этой комнате, и пробудут тут до того момента, пока не закончится пища, или пока бабке не захочется по-большому, и тогда-то она точно выпрятся в коридор и навлечет на них обеих беду. Они попали. Они кропно попали, и поделать с этим ничего нельзя». Бабка взялась шелестеть пакетами, искала себе завтрак. Найдя, стала уплетать его, сидя на койке. Девушка это нервировала. Сама перспектива остаться со старухой в этой палате навечно заставляла ее еще больше ненавидеть бабку. Ее морщины, ее усохшую кожу, ее дурацкие вставные зубы, то, как она хрустит огурцами, закусывая ими хлеб с яйцами, то, как она смотрит в окно отсутствующим взглядом, и даже то, как она сидит на своей кровати – Все это раздражало девушку до безумия. Она долго и старательно боролась с искушением. Но в конце концов взяла телефон, открыла карты и построила маршрут от больницы до своего дома. Ничего сложного. Сначала через гаражи выйти к дороге, потом по дороге до развилки, потом налево, потом чуть вперед и во дворы. А дальше всего-то найти свой двор и подъезд. Можно выйти через парадный вход тем самым миновав гаражи, но тогда дорога сделается длиннее. Ничего, и так сойдет. Главное убраться отсюда прочь, но не сейчас, может еще через пару дней. «Алло!» Внезапно просипела старушка. Девушка мельком взглянула на нее. Та все так же, сидя на койке, держала ухо свой старый кнопочный телефон. Звонок застал ее врасплох, рот у старухи был набит едой. И теперь она силилась побыстрее ее проживать, чтобы нормально поговорить с кем-то на другом конце провода. Девушка поймала себя на мысли, что не услышала, как у бабки зазвонил телефон. Должно быть, тот был на беззвучном. И одна только хозяйка, всюду таскавшая мобильник в кармане халата, смогла почувствовать вибрацию своим бедром. «Алло, Михаиловна?» – заговорила бабка громче. «Может, это она сама звонила кому-то?» Девушке вдруг стало тяжелее дышать. По телу пробежал холодок. А сердце заколотилось быстрее. «Что если те, кто снаружи, услышат, как бабка орет тут в свою дурацкую трубку, как ненормальная?» на ты дома? Где? Не слышно тебя!» «Потише!» – расшипела девушка дрожащим голосом. Бабка ее не услышала. «Да в палате я лежу. Ну-ка, скажи-ка лучше, что там у тебя-то творится? А то нас тут, как вчера заперли, так и не выпускают». «Потише!» Чуть увереннее сказала девушка. Бабка глянула на нее из-под лобья и продолжила говорить, как ни в чем не бывало. «С больницы не выпускают, да. Тот меня соседка переполошила. Сказала, мол, там какой-то...» Девушка в ярости вскочила с койки, подошла к бабке и вырвала телефон у нее из рук. «Ты чего творишь?» Возмутилась она. «Заткнись, заткнись, заткнись!» В выступлении девушка завизжала на соседку, позабыв про все то, чего сама опасалась всего несколько секунд назад. Бабка блестящими, виноватыми и ничего не понимающими глазами смотрела на девушку снизу вверх, держа в руке надкусанное яйцо, а во рту недожеванную массу из хлебного мякиша и желтка. Снаружи послышались шаркающие шаги. Только теперь девушка поняла, что натворила. Бабка же по-прежнему не понимала решительно ничего». Сбрендила ты, что ли?» Начала была она, но девушка в ужасе закрыла ей рот своей ладонью. Шаги приближались. Кто-то шел к ним, чтобы отворить, наконец, дверь девятнадцатой палаты. Но вряд ли этот кто-то шел с хорошими вестями. Усиливающийся звук приближающихся шагов обрубил скрип. Кто-то из соседей по этажу открыл дверь, чтобы... Чтобы что? Первое, что предположила девушка... Люди из палаты за стеной услышали шум у них в девятнадцатой и решили пойти узнать, что происходит. Такой сценарий в ее голове укладывался в привычную логику и драматургию, по которой обычно развивались похожие события. Но сейчас тот, кто скрипнул дверью, направлялся не к источнику шума. Напротив, из той же точки, из которой донесся скрип, послышались шлепки больничных тапок о плитку на полу в коридоре». И шлепки эти поспешили удалиться куда-то в сторону пожарной лестницы и лифта. В какой-то момент тапки с резким, свистящим звуком скользнули. И в следующую секунду снаружи кто-то зарычал. Потом глухой удар чего-то тяжелого и плотного о пол. А следом истошный крик, эхом прокатившийся по всему этажу. Шарканье шагов стихло. В щель между дверью и полом можно было увидеть тень, маячившую снаружи прямо у входа в палату. Секунду спустя тень сорвалась с места и побежала туда, где некто в нечеловеческих муках кричал и звал на помощь. Девушка все еще держала бабкину челюсть мертвой хваткой. Та пыталась отнять ее руку, но не могла разжать застывшие пальцы соседки. В конце концов, старуха ногой отпихнула девушку от себя, тем самым приведя ее в чувство. «Стурела, что ли, а?» Возмущенно прохрипела бабка. Девушка не могла оторвать взгляда от двери. Она слушала за могильные стенания, доносившиеся с той стороны, не в силах пошевелиться. Весь мир для нее померк, и остался только он. Голос чьих-то страданий и боли там, снаружи. В конце концов, все это услышала и бабка. «Че это там, а?» Растерянно спросила она. «То, про что я вам говорила». Только и смогла пролепетать девушка. Через несколько минут крики утихли. К этому времени девушка и старуха уже взяли себя в руки и почти закончили возводить импровизированную баррикаду перед входом в палату. Поначалу баррикада состояла всего-то из подпиравшего дверную ручку стула и стола, вплотную приставленного к самой двери. Вскоре к ним добавились и койки, досели пустовавшие, и предназначавшиеся для других больных. Их они поставили друг на друга. Свои собственные койки девушка со старухой оставили нетронутыми, лишь немного придвинули их к окну, стремясь таким образом хотя бы еще на несколько сантиметров увеличить дистанцию между собой и неизвестностью в коридоре. Когда работа была закончена, бабка рухнула на кровать без сил. Девушка тоже устала. Обе теперь лежали на своих койках и одинаковым взглядом смотрели в потолок пытаясь переварить и принять все случившееся. «Это ж совсем теперь никуда не выйти», — с сожалением сказала бабка. «Ага», — ответила она это девушка, — «даже гадить здесь придется». «Мешки можно использовать, пакеты в смысле, а потом за окно их». «Да ты попробуй, в пакет-то». «Хотя как иначе?» «А, вот послал бог на старости лет». Девушки на попытки дозвониться или дописаться до матери все так же натыкались на глухую стену длинных гудков и непрочитанных сообщений. Бабке же удалось вновь дозвониться до того, с кем она разговаривала некоторое время назад, и на этот раз шепотом выведать то ли у своей подруги-соседки, то ли у какой-то родственницы подробности происходящего во внебольничном мире. В сущности, ничего нового из этих рассказов девушка не узнала, Про все это она уже успела прочитать в интернете. Бабка же, кажется, только сейчас окончательно во все поверила. Только после того, как некая Михална, бывшая для нее авторитетом, рассказала о буйном мужике у них в деревне, бегавшем от участка к участку и бросавшемся на людей, мужика в конце концов удалось скрутить. Но в чувство он так и не пришел. «Все лежит там, в сарае у кого-то. Брыкается, как тот вон, на каталке который. Закончила пересказ телефонного разговора бабка. «А кусать не успел никого?» – спросила девушка. «А я почем знаю?» – пожала плечами бабка. «Может, и успел. Кто его разберет?» «В интернете пишут, что все это через укус передается. Что вирус...» «В интернете. Там чего только не напишут». Бабкина упрямая косность ума уже даже не раздражала девушку. Как ее пренебрежение к ней и ко всему, что она говорит». Пусть тебе думает, что хочет. Главное, чтобы ее не угораздило открыть эту дверь. Тонкую фанерную прослойку между жизнью и смертью. А ее не угораздит. Она ведь сама только что тут корячилась и таскала все эти кровати, столы и стулья. Все будет хорошо. Главное сидеть и ждать. Сидеть и ждать. Ровно через неделю бабка с девушкой отмечали пятый, юбилейный день без еды. Бабкины пухлые пакеты оскудели довольно быстро. На поверку доброй частью их содержимого оказались разномастные вещи, а уже потом пища. Зубная паста помогала заглушить голод в первые два дня. Потом организм раскусил обман, и хитрость пасты пастой перестала работать. Третий день был самым невыносимым. На четвертый стало уже все равно. К пятому нынешнему... Дала о себе знать слабость, доселе доставлявшая лишь небольшой, терпимый дискомфорт, в сравнении с беспрестанным ощущением сосущей пустоты в животе. Чем меньше у них оставалось пищи, тем больше они говорили друг с другом. Бабке вдруг стало интересно узнать хоть что-нибудь про свою соседку. И та рассказывала обо всем, что было ей небезразлично. О школе, о бывших одноклассницах и одноклассниках о тяготах поступления и муках подготовки к экзаменам, обо всем. Когда девушка поняла, что мама уже никогда не ответит на ее сообщение, и что она ее вообще больше никогда не увидит, то стала горько-горько плакать. Быть может, она так никогда и не успокоилась бы, если бы бабка не села рядом и не стала медленно и нежно поглаживать ее по сотрясаемой всхлипами спине. Старуха знала, каково это, когда уходят родители, Ничего хорошего. Она знала доподлинно, на все сто знала, что нужно сказать девушке, чтобы ей полегчало, но она ничего не говорила. Иногда тепло и приятная тяжесть руки понимающего человека на плече работают лучше тысячи слов. К седьмому дню в палате боль чуть поутихла, ее место теперь занял страх, тот самый панический ужас. Холод которого чувствуешь, впервые явственно осознав реальность собственной смерти, девушка понимала, что совсем скоро они обе, и она и бабка потеряют остатки сил и не смогут даже разобрать все те завалы, которые они сами же наградили под дверью. Очень скоро больничная палата превратится для них обеих в могилу. Просторную, свежую и в некотором смысле уютную, если они ничего не предпримут сейчас то очень скоро им суждено будет прочувствовать на себе всю кошмарную нелепость безмолвного, тихого ожидания конца, с которым хорошо знакомы прикованные к постели старики. И девушка, и бабка одинаково боялись такого исхода. Бабка хотела умереть на своих ногах, до последнего держа ускользающую жизнь за ее вертлявый хвост. А девушка... Девушке попросту еще очень рано было умирать. «Неделю уже сидим». — заговорила бабка. «Ага», — ответила девушка. Обе лежали на койках и смотрели в белый потолок. Обе берегли силы. Снаружи давным-давно рассвело, и солнце уже освещало своими яркими лучами их палату. Но они все лежали, стараясь лишний раз не шевелить и пальцем. «Что там в твоем этом интернете пишут? Собирается нас отсюда кто-то вытаскивать или нет?» — спросила старуха. «Ничего не пишут. В смысле, все плохо, в общем. Некому нас больше вытаскивать. В город вошли военные, но они в центре. До нас не знаю, когда дойдут». По щеке девушки прокатилась тяжелая, горячая слеза. «Стало быть, так и не придет никто». Заключила бабка и закрыла глаза. Вид белого потолка был ей отвратителен. «Не знаю, не знаю». Вдруг скрипнули пружины – и на пол со шлепком опустились чьи-то и ноги. Девушка перевела взгляд на койку соседки и увидела, что бабка села в кровати, и теперь набирается сил для того, чтобы встать. «Опять, что ли, в туалет захотела?» – подумала девушка. Бабка тем временем встала, надела больничные тапочки и приковыряла к койке девушки. «Вставай, вставай», – сказала старуха, протянув молодой соседке руку. «Зачем? Помощь нужна». «А то как же?» «Вставай давай, будем выходить отсюда потихоньку». «Как? Куда?» «А есть разве разница?» «Все одно, если здесь останемся, так и помрем. Как две дуры какие-то, ей-богу». «А если пойдем, то что? Снаружи ведь они же нас разорвут». «Пусть попробуют». Девушка приняла старухину руку и с ее помощью поднялась на ноги. Дело было за малым. «Разобрать баррикаду и отодвинуть от выхода все эти кровати с тумбами и столом». Бабка взялась за одну из коек и приготовилась было тащить ее в одиночку. «Подождите!» – сказала девушка осипшим и ослабшим голоском. «Не обязательно же туда идти!» Ее голову вдруг, точно молния, озарила догадка. А следом за ней – сожаление о том, что эта самая идея не пришла к ней раньше. «Как это не обязательно?» – не поняла бабка. «Можно вещи все связать. Белье там, полотенца, кофты. Сделать канат. А по нему через окно наружу». «Мне уже лет многовато, чтоб по канатам лазать». «Ничего. Мы вас обвяжем как-нибудь, чтоб вам самой ползти не пришлось. А я, не знаю, справлюсь как-нибудь». Девушка почувствовала, как ее окрыляет воля к жизни. Она, уже была приготовившаяся умирать, увидела вдруг перед собой проблеск надежды. «Ей хотелось как можно скорее связать этот несчастный канат и скатиться по нему отсюда к чертовой матери!» Она взяла пододеяльники со своей и соседской кровати и связала их воедино, так туго, как только смогла. Старуха помогла ей сделать то же самое с простынями. Затем они открыли окно и выкинули наружу то, что у них получилось. Получившегося оказалось недостаточно. «Может, кофты привязать?» – предложила девушка – «Или одеяло? Кофты по швам разойдутся, а одеяло не привяжутся крепко поди». «Да и пусть. У нас вон еще две другие кровати есть. Там на них тоже постельная лежит». Бабка развернулась и направилась к выходу. Возле двери, разделявшей палату и коридор, друг на друге стояли две койки. Те самые пустовавшие койки давно выписавшихся соседок, которые старуха и девушка решили использовать в качестве баррикад. На них, под старыми колючими одеялами, лежали свежие простыни и пододеяльники, заправленные больничным персоналом в, казалось, какой-то другой жизни. Бабка потянула одеяло верхней кровати на себя и отпрянула, увидев, что койка всем своим весом летит прямо на нее. Девушка вздрогнула от грохота за спиной, эхом прокатившегося по всей палате, отразившись разом от всех четырех стен». Дрогнули даже стекла в окне, задребезжав, и сыграв тем самым свою финальную партию в шумной симфонии. Бабка обернулась и виновато посмотрела на молодую соседку. Снаружи вновь послышались медленные шаркающие шаги. «Я не знаю, как так!» – в растерянности начала лепетать бабка. Но ее перебил истошный крик кого-то с той стороны двери. Через секунду дверь палаты задрожала под натиском чьих-то беспорядочных ударов. Кто бы ни находился там, снаружи, он до смерти хотел добраться до источника шума, услышанного секунду назад. С каждым ударом человека дверь трескалась и чуть приоткрывалась, отодвигая с собой все, что перед ней навалили пациентки из девятнадцатой палаты. Дрожали стены, сыпалась штукатурка в местах, где дверной проем соединялся со стенами. Ни девушка, ни бабка не могли пошевелиться и молча наблюдали за тем, как прямо на их глазах разрушается та самая фанерная перегородка между жизнью и смертью. Через минуту человеку снаружи уже удалось проникнуть внутрь. Лоб его был разбит в кровь, руки изодраны до мяса и костей, а рукава некогда белоснежного халата теперь сочились и быстрели алыми оттенками. Девушка узнала в человеке доктора Запинаясь, еле держась на ногах Он шел к ним, расталкивая тумбы, стулья, столы Все те препятствия, которыми они думали защититься от ужаса снаружи И которые теперь казались такими нелепыми Бабка и девушка стояли по разные стороны от окна Вжавшись в стену, каждый со своей стороны Доктор шел ровно посередине комнаты Так что ни бабки, ни девушки не было понятно, кому именно из них он простирает сейчас свои изуродованные алые руки. Через несколько секунд кого-то из них не станет. Им, ослабшим от голода и от постоянного лежания на койках, попросту не хватит сил защититься. Даже если они обе накинутся на доктора с заостренными ножками разбитой табуретки, лежавшей теперь где-то под раковиной. Надежда теперь только на связанные в канат простыни, которые они успели наскоро привязать к батарее. Канат, скорее всего, не выдержит ни одну из них, но хотя бы поможет смягчить падение. И у того, кто вывихнет себе лодыжку, или, чего доброго, сломает ногу, падая в законную пустоту, появится крохотный шанс выжить. Тот, кого обезумевший доктор обойдет сейчас своим вниманием, сможет встретить еще один рассвет. А затем, кто знает, может и еще один... Всего-то и нужно первым дотянуться до каната, отдав соседа по палате на растерзание дьяволу в бело-красном халате, окосевшими глазами глядевшего прямо сейчас на обеих из своих возможных жертв. И бабка, и девушка. Обе они смотрели одновременно на приближающегося доктора и на открытое Насте шакно, В конце концов, за секунду до того, как доктор сделал свой выбор, они посмотрели друг на друга. Девушка глядела на старуху, а старуха на девушку. И обе вдруг прочитали в чужом взгляде свои собственные мысли. И мысли эти были о манящей красоте завтрашнего дня.